Глава 18. Сфинкс. Заночевать пришлось на постоялом дворе под Ранейнбаумом. С вечера разыгралась настоящая буря. С моря принесло свинцовые тучи, и стеной пролился дождь, расквасив за какой-то час все дороги. Извольский решил не спешить, и дело было даже не в погоде. Сколько он ни думал, никак не мог подобрать более-менее достоверную причину, для визита к отставленному майору ахты опыт посещения вырицы и имени убиенного левина подсказывал что его действительный род занятий может вызвать настороженность неприятие и даже вовсе закрыть перед ним нужные двери вместе с тем не мог же он приехать просто так единственным его общим знакомым с федором петровичем ахты был мантре только как присовокупить француза к его визиту было совершенно неясно ни письма от Жиля, ни рекомендации у Извольского не было. Завтрак он велел подать в общий зал. Утро было великолепным и, на удивление, солнечным. Обушевавший ночью грозе напоминал лишь запах мокрой листвы и огромная лужа посреди постоялого двора, по которой то и дело проезжали покидающие ночлег кареты. Извольский расположился на открытой веранде. К завтраку подали жареную колбасу с хреном, яйца, свежий хлеб и молоко. — Изволите травяного чаю, барин, с мяткой да богульником, — угодливо осведомился у графа хозяин постоялого двора. — Благодарю, милейший, с удовольствием. Извольский обвел глазами двор. У конюшни возились суприжью конюхи, огромная дородная баба в застиранной грубой юбке тащила корзину с бельем. За плетнем шумно забавлялись крестьянские детишки. Рассчетом из Вольского ехать было часов 6. Как ему быть с причиной визита, он так и не придумал. Андрей с удовольствием проголодавшегося матроса принялся за еду. Колбасон нашел великолепный. Ароматный мятный чай был изумителен. Вы позволите присесть с вами, сын мой? Внутри совсем нет места, все занято. Извольский обернулся. Высокий и худой, как щепка с небесно-голубыми водянистыми глазами и длинными седыми волосами, не спадавшими на плечи из-под скуфьи, перед ним стоял священник. Примечание. Скуфья. Головной убор священников, представляющий собой бархатную шапочку в форме креста. Конец примечания. «Разумеется, святой отец, почту за честь», — указал граф на стул напротив. «Отец Сергей, тихо проговорил батюшка. «Граф Извольский. Андрей Васильевич. Вы не из местных, граф? Проездом в наших краях?» У отца Сергия был тихий, приятный голос. Извольский невольно вспомнил погибшего корабельного капеллана. «Да, я из Петербурга. По делу путешествую. А я из Толмачей. Тут верст сорок». Он кивнул куда-то вправо. «Приход у меня там. Храм Преображения Господня». Извольский чуть не вскрикнул. «Толмачи — это же и есть имение ахты, Не иначе, как Господь привел батюшку за его стол». «Слышал я про толмачи, отец Сергий. Болтают люди, что какой-то сфинкс там в помещиках». Он улыбнулся. «Да Господь с вами, граф», — беззвучно рассмеялся Сергий. «Сфинксом-то местные прозвали, потому как Федор Петрович уж больно на других не похож. Бывает ведь так». Господь мудро управит. Он трижды перекрестился. — О чем это вы, отец? Я ведь Федора Петровича с малых лет знаю. Он пристально посмотрел на Извольского и вздохнул. В молодости изрядно балован был. Сорви голова, бедовый да неугомонный. Учился скверно, все к военному делу тягу имел да кутил люто. Ничем батюшка его до самой смерти пронять не мог. Потом Федор Петрович в Петербург в гвардию отбыл и забыл совсем дорогу в отчий-то дом. Сергей достал из сумки просфору и налил из кувшина воды. Примечание. Просфора. Богослужебный литургический хлеб. Конец примечания. — Отец, угощайтесь. Извольский придвинул Сергию тарелку с яйцами и хлебом. «Благодарю, граф, но сегодня в храме уже не появлюсь. Поэтому просфора, молитва и вода». Он вновь мягко улыбнулся и обмакнул просфору в воду. «Да, гвардия меняет людей», — словно невзначай заметил Извольский. «Да то не гвардия, граф. В гвардии, Федор Петрович, говорят, служил-то многим на зависть. И за учебу взялся, пушкарское дело изучил». Шутка ли, до да майора дослужился и в придворном чине ходил. Никому доподлинно неизвестно, что же произошло там в Петербурге. Да только вернулся он пять лет назад в Толмачи совершенно другим человеком. Извольский прикинул. По срокам все сходилось. Вышел, ах ты из крепости, аккурат, около пяти лет назад. Верным, ох, верным был след. Сергей между тем продолжал. Отец с матушкой к тому времени уж в землице сырой лежали. Федор Петрович сразу управляющего выгнал. Варюга был жуткий, свет каких не видал. Прости, Господи, он опять трижды перекрестился. За два года храм новый в Толмачах построили, госпиталь для крестьян. Даже часть пожарная теперь есть, как в городе. Так выходит, богат барин-то ваш. Извольский разогнул под столом больную ногу. У Федора Петровича в Петербурге особняк был, да мануфактура суконная. Все, как есть продал. Крепостным своим, что совсем неимущие, дома поставил. На полях новые порядки завел, Крестьяне у него справно живут, обид на барина не имеют. Но главная страсть у него — охота псовая. Четыре псарни с лазаретом для борзых и гончих. Фёдор Петрович собаками очень увлечен. Сам разводит, сам к заводчикам за щенками ездит, сам и натаскивает, и продает. В голосе Сергия слышалось благоговение. К нему, почитай, со всей губернии люди приезжают на собак посмотреть, прикупить, а то и просто за советом. Никому не отказывает широкой души человек. Где-то внутри у Извольского громко прозвучал армейский горн. «Вот оно! Ну, конечно! Все случайные встречи не случайны!» Очевидно, лицо его так просияло, что Сергей вдруг спросил. «Вы тоже слышали про его борзых?» «Нет, что вы, святой отец! Попросту удивился такому преображению. Весьма нетривиально. В наше время такое редко встретишь». «Да...» «Неисповедимы пути Господни!» Сергей замолчал и прикрыл глаза. Извольский по еле шевелящимся губам догадался, что он молится. Конюхи вывели лошадей и впрягали их в карету. Извольский от чего то вспомнил Наталью. Удивительно, но после их встречи мысли о ней совершенно не беспокоили графа. Какая такая внутренняя метаморфоза произошла, в нем он и сам не понимал, но обстоятельства их недолгого свидания начисто вырвали Наталью из его сердца. Винил ли он ее? Пожалуй, что да. Занимаясь ее поисками, он не раз говорил себе, что они будут вместе, несмотря ни на что. Мог ли он подумать, чем она занимается теперь? Все то, о чем ему когда-то говорил отец, приобрело реальные очертания. Извольскому вдвойне было теперь неуютно от того, что в разговорах с ним он проявлял изрядную глупость и упрямство. Карета между тем была заложена. Четыре белоснежных гуся важно прошествовали по грязной луже, остановились у колодца, вытянув свои шеи, и громко загоготали, когда пегий жеребец притопнул на них копытом. Утренняя дымка над перелеском понемногу рассеялась, и вдали, на ярко-зеленом после дождя лугу, Можно было увидеть небольшое стадо коров темными точками рассыпавшиеся по низине, словно и не было где-то войн, убийств, разрывов картечных выстрелов. А вы что же, граф в Петербург? Хотя что ж это я рассеянно, пробормотал Сергей, ведь спрашивал уж. извольский улыбнулся и сделал большой глоток чаю. А вы, отец, похоже, в Петербург? Мне до выборга, граф. Настоятель тамошнего монастыря пригласил. Давний друг мой. Сергей обвел глазами двор. Его коляску только начинали готовить. Дородный мужик в длинной рубахе, подпоясанной простой веревкой, выводил на двор небольшого конька серой масти. Конюх вынес следом сбрую. — Так все же почему сфинкс? — спросил с улыбкой извольский. — Что? А-а-а, сфинкс... Заложил Фёдор Петрович пристань на реке. У самой воды колонны поставили и канал прорыли для пруда. А на колоннах звери диковины, На сфинкса египетского говорят похожие. А как по мне, так страх божий. Так барина между собой приезжие и прозвали. Приезжает к нему часто старик какой-то. Уж больно умом-то сноровистый, хотя в летах уже преклонных. Федор Петрович весьма любит его визиты. По его чертежам и храм строили, и колонны эти через реку мост, говорят, нарисовал. Да денег столько нету у барина-то. А еще корабль прошлым летом на воду спустили. Без бурлаков против течения реки ходит. «Да как же это?» — рассмеялся Извольский. «Вот все, кому говорю о диковинах наших, Толмачинских, все не верят». Он хитро прищурился. Да только можете съездить и своими глазами узреть. Много там у Фёдора Петровича вещей интереснейших. К слову сказать, и старик-то этот неделю назад к барину приехал. На вроде как завтра уж уезжать должен. Сергей встал, пригладил ладонью седую бороду. Да и мне пора. Готова колесница -то моя. Он кивнул на двор, где возница скучал на козлах. Доброго пути, святой отец. Они распрощались, и Извольский тоже спустился вслед за Сергием на двор. Через минуту коляска священника выкатилась на дорогу и повернула на Петербургский тракт. Карета же Извольского, обогнув двор по большой дуге, пошла в противоположную сторону. А вскоре он увидел в окно верстовой столб с надписью «Арененбаум 20 верст». План сложился в его голове еще там, на постоялом дворе. Целью приезда в толмаче он назовет покупку борзых. Отец Извольского был большим любителем псовой охоты, поэтому граф с детства был приучен к травле зайца, лисиц, несколько раз брали и волка. Но при страсти отца чего-то не передалось Андрею. Да и на Смоленщине теперь он неизвестно, когда побывает. Дорога тянулась среди бесконечных лугов, полей, засеянных рожью и пшеницей, переходящих в изрезанные балками холмы, поросшие клевером и земляникой. То и дело вдалеке от тракта показывались крыши деревенек без названия и числа. Вскоре Извольскому наскучил этот пейзаж, и он плотно задвинул штору окна. В голове крутились рассказы по-старчески словоохотливого Сергия. Представлялся огромный собор, выстроенный в толмачах хозяином, Затем представились ряды каменных крестьянских домов, утопающих в зелени цветущих садов, и колонны с сидящими на вершинах сфинксами. Вот один из них встал, начал манить Вольского огромной лапой, и граф долго карабкался на высоченный постамент. Пальцы на обеих руках наличествовали все, нога совсем не болела, но подъем был от чего то мучительно медленным, как будто кто-то держал Андрея за полость уртука. Наконец, он, оставив все силы, взгромоздился на постамент. Сфинкс вдруг встал на задние лапы, оскалился и со всей мочи толкнул из вольского вниз. Граф с ужасом смотрел, как неумолимо приближается гранит причала. Пытался кричать, но ничего не выходило и, наконец, напрягся, ожидая чудовищного удара. Вместо удара он обрел невесомость и провалился в глубокий сон.